Верноподданический энтузиазм поляков оказался не таким уж долгим. Уже через пару лет после окончания Великой войны в польской среде появились некие деятели, выражавшие недоумение, что, мол, все славянские народы получили независимые государства, а поляки, самые верные, самые преданные сторонники России, почти 150 лет помогающие ей строить Великую империю, так пока и не дождались достойной их великого народа награды. Сноска. Первый раздел Речи Посполитой произошел в 1772 году. И хотя тогда в состав России вошли не польские, не литовские, а восточно-белорусские земли, некоторые поляки до сих пор, даже сегодня, продолжают считать своими не только их, но и, скажем, Смоленск. Под наградой подразумевалось, конечно, создание независимого польского государства. И хотя мы довольно быстро разобрались, чьи уши торчат из-за спин подобных деятелей, по большому счету ничего поделать с этим было нельзя. Ребята действовали вполне легально. Ну вот представьте, живет себе человек с большими амбициями, но с малым терпением, скудным умом и невеликими способностями. Довольно быстро такому человеку начинает казаться, что окружающие не отдают ему должного и вообще сильно его недооценивают. Вот он и начинает сначала искать известности в эпатаже, в демонстрации приверженности непринятому в приличном обществе, незаконному, непризнаваемому. «Мол, я просто не такой, как все» самый свободный, самый раскованный, самый честный, а все эти ваши правила, приличия и законы – ложь и лицемерие. Такие господа, кстати, чаще всего встречаются в двух областях человеческой деятельности – в искусстве и в политике. И если по поводу людей искусства у меня особенного раздражения нет, если я даже чего-то не понимаю, либо мне что-то не нравится, но находит своих поклонников, и пусть – Но вот в политике все не так просто. Ибо такие люди – отличный инструмент легального воздействия на страну со стороны. Нужно всего лишь подобрать тех, кто самовыражевывается в нужном тебе направлении, и помочь им делать это наиболее ярко и привлекательно. Ну, денег дать. Причем не напрямую, а, например, пригласить почитать курс лекций за солидное вознаграждение, заказать и щедро оплатить аналитическую записку или специализированный доклад о состоянии свободы слова или о положении заключенных в тюрьмах Российской империи. Пригласить на личную встречу, сфотографироваться, на конференции какой-нибудь дать выступить – а там, глядишь, у этого самого свободного и последователи появились, которым хочется всего того же, чтобы и их признали самыми свободными и самыми умными, и денег подкинули, и за ручку поздоровались. Ну, с этим же вождем и корифеем сработало, так чего бы и с ними такому не случиться? И мало кому из этих господ приходит в голову, что если тебя так обхаживают, пусть не откровенные враги, «Ну уж, как минимум, ярые соперники твоей страны. Это ж неспроста». «Нет, что вы, как можно! Просто вот это и есть по-настоящему умные люди, и они всего лишь отдают должное моему уму и таланту, то есть тому, чего всякие там плебеи и зашоренные кролики дома на родине не замечали». Впрочем, в эту игру можно было играть коллективно. В конце концов, у англичан есть Индия, Ирландия и еще кое-какие части империи, над которой никогда не заходит солнце, и там мы тоже можем затеять нечто подобное. На что я им в свое время очень прозрачно намекал. Тогда восприняли. А вот сейчас, похоже, решили снова взяться за старое. С началом кризиса-то, что совершенно естественно, число недовольных у нас в стране стало расти – а традиция поляков обвинять во всех своих бедах Россию насчитывает не 150 лет, а много больше. Да уж, похоже, с Польшей рано или поздно придется что-то решать. И хорошо еще, что это произойдет не так, как в моей истории, то есть не через развал страны и поражение в войне. «Я, кстати, во многом именно поэтому и отказался от территориальных требований к Германии. Иначе мы сыграли бы не в свою пользу, а в пользу будущей независимой Польши. Отбери мы у немцев, скажем, восточную помиранию, позан или поморье, поляки, отделяясь, непременно подсуетились бы и забрали их себе». А согласиться с потерей Восточной Пруссии и Кёнигсберга немцы смогли только после двух чудовищных поражений в мировых войнах и под угрозой атомной бомбардировки. То есть забери мы себе сейчас Кёнигсберг, который, в принципе, можно было бы удержать даже в случае отделения Польши, ни о каком плодотворном сотрудничестве с немцами после войны и речи бы не шло. Для немцев потеря королевского города сегодня стала бы национальной раной похлеще, чем для французов потеря Эльзаса и Лотарингии. Сноска. Кёнигсберг переводится как «королевский город». И те, кто наложил бы лапу на колыбель Германской империи, сделались бы врагом кайзера и всех немцев навеки. Сноска. Именно в Кёнигсберге долгое время происходила коронация прусских королей. А так, если полякам жизненно необходимо вернуть себе Восточную Померанию или то, что они именуют Польским Поморьем, пусть сами с немцами договариваются. Мы им и так Краков подкинули, и солидный кусок Селезии пусть радуются. Ваше Высочество, я повернулся. А, ну да, теперь надо бы сказать несколько слов о том, какое это великое событие. Окончание строительства первой в мире дороги предназначенной для скоростного движения автомобилей и разрезать ленточку. На самом деле, сейчас мы закончили уже финальный участок, а первая в мире специальная дорога для автомобилей Санкт-Петербург-Царское село длиной около 20 километров была проложена еще в 1920-м. Соблюли, так сказать, традицию, железные дороги России тоже начинались с этой дистанции. Царскосельский участок был оборудован разделительной полосой, развязками с мостами, указателями, разгонными полосами и всем остальным, то есть давал полное представление о том, как будут выглядеть имперские тракты, и быстро стал одним из любимых мест столичных автомобилистов. К моменту его сдачи в эксплуатацию строительство имперского тракта «Санкт-Петербург-Москва» уже развернулось вовсю. От Питера тянули дорогу до Чудова, а от Москвы до Клина. Обе были введены в действие в 1925 -м. В 1927 сдали участки до Акуловки с севера и до Крестцов с юга. Мы здесь строили дорогу параллельно Железной и строго в обход любых населенных пунктов, так что на Торжок и Великий Новгород сделали бесплатные ответвления. Ну а сегодня... Оба участка соединились. Вернее, реально все произошло еще неделю назад, а сегодня предстояло торжественное открытие. Речь моя была краткой. Я сообщил журналистам, что считаю это событие ничуть не меньшим по значению для страны, чем заключение Парижского договора, окончившего Великую войну. И выразил надежду на то, что довольно скоро можно будет, выехав на имперский тракт в Санкт-Петербурге, съехать с него во Владивостоке. И добавил, что пока этого не произошло, Россию еще рано считать единой страной. После чего все захлопали, а я поковылял с трибуны вниз. Шелковая лента оказалась довольно прочной, но ножницы были хорошо наточены, поэтому я справился». Хрум-хрум-хрум, и оба конца ленточки упали на асфальт. Тут же грянул оркестр, зазвучали аплодисменты. Я поднял взгляд. Парня в шарфе цветов польского флага на мосту уже не было. Ну что ж, дело сделано, пора и в коечку. А вы что думали? В восемьдесят-то с мелочью. До машины отсюда было довольно далеко, однако я решил пройтись. Высоко в небе медленно плыл самолет. Ну, по местным меркам высоко, поскольку звука мотора почти не было слышно. Наверное, пассажирский. Регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Москву и обратно летают уже лет десять. Да и по всей стране рейсов хватает. Надо же было куда-то девать тысячи подготовленных в войну пилотов. Вот и озаботились. Впрочем, авиация сейчас на подъеме. И военная, и гражданская. В том числе и на флоте. Несмотря на то, что здесь не было никаких Вашингтонских соглашений, и дредноутная гонка продолжалась, хотя и несколько снизила темп, я жесткой рукой задавил всякие предложения строительства для флота новых линкоров. Сноска. Вашингтонское морское соглашение 1922 года, или Договор пяти держав. Соглашение, заключенное между ведущими мировыми державами. США, Британской империей, Французской республикой, Японской империей и Итальянским королевством об ограничении морских вооружений. Только на продажу. Японцам там или южноамериканцам. О да, этим строили. А для нашего флота в истекшие 10 лет строили мало. Более того, и сам флот после войны максимально урезали. Ну, как и армию. Сразу после войны все броненосцы, а также крейсера и миноносцы постройки ранее 1907 года пустили на слом. Вернее, не совсем все. Четыре крейсера водоизмещением 12-14 тысяч тонн были отданы в переделку под авианесущие корабли. Демонтировали башни, срезали надстройки, по правому борту возвели ублюдочный мостик, по левому оборудовали лифт а под палубой сделали ангар на полтора десятка самолетов. На месте башенных снарядных погребов смонтировали топливные танки и погреба авиационных боеприпасов. После чего сформировали на каждом авиаотряд из звена истребителей, звена бомбардировщиков и звена торпедоносцев, плюс пара разведчиков. И начали учиться летать. Учились долго и тяжело, с авариями, С гибелью людей. Зато в этом году на каждом из морей Балтийском, Черном, Норвежском и Японском были заложены первые корабли серии авианосцев специальной постройки. За 8 лет эксплуатации первых авианосцев мы разобрались, какими они должны быть и каким критериям отвечать. Ну и я пару раз язык подложил насчет бортового расположения лифтов и угловой палубы. И вообще... На будущий год планируется принятие новой кораблестроительной программы. Еще и так будем с безработицей бороться. Да и начинает чем-то в воздухе попахивать. Ни войной пока нет, но каким-то дерьмецом явно. Недаром англичане зашевелились и стали поляков подзуживать. Так что пора, пора...